Все присутствовавшие опять-таки были несказанно поражены сильным ароматом розы, исходившим от образа. И этот аромат уже окончательно убедил их в чудесном происхождении иконы. Пришёл отец протопоп Иоанн Герундьев э с причтником, диакона не захватил он с собою, потому что тот в это время служил обедню с очередным священником. Начались новые ахи и рассказы до объяснения. Вы, матушка, ваш превосходительство, конечно, пожелаете украсить этим образом свой приход, мягко выразился отец Герундиев. Евдокия Петровна напротив думала была оставить его у себя в доме, но отец Иоанн успел наконец убедить её, что благодать посетившие её не отыдёт, если образ будет поставлен в храме, где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 с некоторым скептицизмом, а сообщение Савельникова Норча о последнем намерении отца Протопопа встретило в новоприбывшем обычную его загадочную ухмылку и острый проницательный взгляд брошенный из-под тишка, всё на того же отца Протопопа. И этим догадчивым и пытливым взглядом отец Иринарх, казалось, проник во вся внутренняя отцаю Анна и прочел там вся его сокровища, так что того даже несколько покоробило. Антонида предсказал, хм, и опять кифомушка. Помыслил слух сам с собою от Лукавский, а где же этот фомушка? Не видать его что-то. С вечера ушел куда-то и не бывал еще до селе. Хм, так с вечера говорите вы. А образ-то в ночь явился. В ночь батюшка в ночь и в таком месте, где рука человеческая, знаю, знаю, матушка, но не в том это дело. А вот желательно бы и на образ-то взглянуть. Позвольте показать мне его. Повели наверх отца Иринарха, куда протянулась за ним и длинная вереница прибывших знакомых. Отец Гирундьев тоже поднялся вместе с другими. Так это-то он и есть. проговорил Иринарх, рассматривая стоявший в Кюоте образ. О, да какой же тёмный! Древность, батюшка, древность! заметил Савелий Никанорович. А может и копоть, ваш превосходительство? Может и копоть развел руками от Лукавски. Какая ж копоть? Это видно, что древность! возразил ему Герундьев с оттенком несколько злобного неудовольствия на его сомнении. Древность? А вот мы сейчас это поглядим. Макрида стояла вся бледная с некоторым беспокойством в блуждающем взоре и старалась спрятаться за спины многочисленных свидетелей. Э, позвольте попросить у вас чистое полотенце да тёпленькой водицы немножко, обратился Иринарк к хозяйке. Да не беспокойтесь сами, ваш превосходительство, пускай вот, хоть Макрида сбегает, она ведь у вас свой человек в доме.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 Мельком поглядел на Евдокию Петровну взором того внутреннего беспокойства, которым смотрят на людей, впервые оказывающих признаки умственного расстройства. Э, -э то есть позвольте. Это я признаться, сказать, извините, ваше превосходительство, не совсем-то понимаю, как это тьму подарил. Какая ж это тьма? Египетская подсказала сморщенная девица вместо своей барани, который молча глядела на иерарха, будучи приведена его скептическими словами в некоторое недоумение относительно фомушкиной непогрешимости. Но пока места она ещё не могла взять в толк, чего это хочет от неё отец Иерарх и чего он так добивается? Что такое? Тьма египетская, да где же она? Покажите мне её, настаивал межтем священник, обращаясь то к хозяину с хозяйкой, то к горничной девице и ко всем присутствовавшим, между которыми были и по мне, им точно так же показалось довольно странным, курьёзное открытие египетской тьмы. Горничная в ответ отцу и ренарху указала на склянку с чёрно-мыслинистой массой.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 Так и он нам наказывал. Не тогда, а ныне, матушка, и извинить меня, в отсме выходите, на ставительном пасторским тоном возразил я отец Иринарх, и от всего сердца моего желаю, продолжал он, вскрывая банку, чтобы поскорее озарил вас свет истины, изволь, матушка, ваша тьма не расточается, видите? А меж тем от Купорина и не расточается. Отец Иларион, вертя в руках Соломонов сосуд, показывал его всем присутствующим. "Что ж это такое, Боже мой? Что ж это такое?" в недоумелом смятении шептала опустив руки поражённая старушка. "Не растачает, и в самом деле не растачает. Что ж такое?" "А то, что ваш Фома мошенник! Господи помилуй! Да что вы говорите, отец Иларион мошенник?" Тьма, не тьма, да что ж она такое наконец? Анота, отец-ветеринар поднял откупоренную склянку кончика носа. Ваксос, ваше превосходительство, вакса, очень добро качественная и должно полагать по запаху и глянцевитости брюлевского производства.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 Отец Серафим Архи не выдержал и засмеялся горьким смехом сожаления, который почему-то не особенно понравился отцу Иоанну, так что тот даже решился заметить никому, впрочем, не относясь лично со своим замечанием, что всё это скорее печально, чем смешно. Истинна ваша правда, и чем смешнее, тем печальнее, отпарировал от Лукавский. Так это всё Фомушкины подарки. И насчёт образа он предречение делал. Хм. А вы, отец Иоанн, не наводя даже самонужнейших справок, уж и в свой приход вы желали поставить его. Жаль, поторопились немного, саркастически заметил он с ехидной улыбкой. Отец Иоанн сильно сконфузился и ничего не ответя, э, только развёл руками. а сам меж тем из-под тяжка бросил на Иринарха взор исполненный непримиримой ненависти. Отец Иринарх за одно уж разрушил и его сладкие надежды. Макрида стояла не жевани мертва и вся треслась как в лихорадке. Дело, благодаря от Лукавскому приняло оборот очень серьезный. Подобного кощунства над религией допустить нельзя. -с. Громко сказал он решительным тоном и принялся допрашивать Макриду. Я человек преклонный, моё дело сторона, ничего не знаю, ничего не ведаю. Разливаясь в притворных слезах, отнекивалась смущённая странница, а сама всё дрожала, словно лист осиновый. Позвали Антониду, которая ничего ещё не знала о печальном для неё обороте дела, и предстала пред очи всего собрания.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 Ну а мы уже все знаем, так расскажи-ка свой сон, не конфуцься. Антонида бухнулась в ноги, виновата, простите, всему Фомка учил, а сама я ничего не делала, ничего и знать не знаю, и ведать неведаю, плакала она, не поднимаясь с полу. В это время доложили, что пришел местный надзиратель с письмом водителем составлять законный акт о явленном образе, про который и до него дошла стоустая молва. Теперь же ему приходилось писать акт, хоть и о том же всё в образе, но только совсем с другой стороны. Признанием Антониды Фомка был улечён заочно. И это увлечение послужило великим ударом как для Савелене Конорыча, так и для Евдокии Петровны. Разочарование было полное, горькое и постыдное. Сказывал я вам, матушка, давно уже сказывал.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 Наконец появился и этот любимец, ничего ещё не подозревая, появился с отрадной и полной уверенностью, что его встретят с распростёртыми объятиями и что теперь-то польются на него всяческие щедроты и ублажения. Каково же было разочарование. Обличитель от Лукавский, сознавшийся Антонида и местный квартальный надзиратель Такой оборот дела поразил его, как громом среди чистого солнечного неба. Он почему-то привык у себя в данном случае ожидать всего, но только никак не такого исхода. Он к нему совсем не приготовился, поэтому в конец растерялся при первом прямом вопросе отца Иренарха.